Он, видать, и в военном окопе читать способен. А чё, в политотдел угодит? Так я не угожу в политотдел». На минуту оторвавшись от книжки, перестав качать ребёнка, заявил Восконян. «Я слишком честен для политотдела». И, как ни в чём не бывало, продолжал свою работу. Качал ребёнка, снова впившись в книжку, на обложке которой виднелись слова. Былое и думаем. Тошно мне, тошнёхонька, Чё говорит-то, чё он говорит? Ашот, иди за стол, Потом со мной к старикам Завьяловым потопаешь. Мы там с Хохлаковым квартируем, Изба тёплая, старики мировые, А тут, как мой отчим говорит, альянс. Лёшка развёл руками, усмехаясь. Коля смутился,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 Встряхнула спервая. «Ой, ребятушки, уже поздно, скоро Гринька проснется. Спокойной вам ночи, бежите, бежите, я самогонку спрячу!» Коля Рындин, арабев от возникающей ситуации, начал искать рукавицы. «Док, ребята, я это стал быть, утрись на работу!» «Я разбужу!» Решительно снимая с Коли шапку,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 но разгадав тонкий намек, самодовольно реготал «У-у-у, фу фуриганы